А вот по линии душевные терзания у ничтожителя мира были до лампочки. Как вы это назвали? снова указав на рисунок, который учёный попрежнему крепко держал в руке, спросила она. Чёрным драконом? Да, кивнул Вальтер. Это он, вернее, она, плесень. Сергею показалось, что он ослышался, но нет.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 У черного дракона очень высокий метаболизм. Его клетки делятся каждые пять минут. Возьмите любую его клетку, и через пять минут этих клеток будет уже две, через десять – четыре, через пятнадцать – восемь и так далее. Знаете, что такое геометрическая прогрессия? Так вот, в сутках – тысяча четыреста сорок минут. За это время колония плесени даже из одной клетки при достаточном количестве пищи может вырасти до размеров нашей планеты.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 Хотя такое и не укладывалось в голове. Скажу вам больше, вздохнул Вальтер. Эти данные мы получили ещё при первичных исследованиях, а насколько мне известно, группа, работавшая с Чёрным драконом по заданию военных, значительно продвинулась в своих изысканиях. Они уже готовили к натурным испытаниям опытный образец своего супероружия, когда произошло то, что сейчас мы, выжившие, называем катастрофой.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 Единственное, чего я никак не могу понять, громко сказал он. Откуда явился дракон и из какой пещеры он выпал, если все ж там мы были уничтожены ещё 20 лет назад. Неважно, откуда он появился, перебил опьяневшего учёного Сергей. Главное, как его уничтожить. В ответ Вальтер только пожал плечами. «Мы так и не смогли это выяснить. Возможно, другая группа, работавшая по закрытой теме, и нашла способ, но мне об этом ничего не известно». «Но в вашем научном центре, в этом векторе, наверняка остались отчеты об их исследованиях», продолжал наседать Касарин. «Если что и было, все эвакуировали в первый же день катастрофы», покачал головой Вольтер. «Хотя...» Он сделал паузу и потер сморщенный лоб. «Я...»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 Это ведь совсем рядом, следующая станция за Сибирской. Гари, кажется, так она называется. Полина промолчала, а Вальтер удручённо покачал головой. Не всё так просто, молодой человек. Если бы в Новосибирске был только один вокзал. А сколько, растерялся Сергей. Вальтер вздохнул. Четыре.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 Мы отправляемся на речной вокзал. Нет, молчавшая до этого Полина внезапно подалась вперёд и схватив Сергея за плечи, развернула лицом к себе: "Хватит изображать из себя героя. Кому и что ты собираешься доказывать? Отцу своему, что ты больше не сосунок. Его больше нет. Да ты и так уже всё доказал. Дошёл и до сибирской, и до проспекта".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 Если ничего не предпринять, то Черный Дракон доберется и до остальных станций, и тогда всех ждет участь Маршальской и Рощи. Колония плесени постоянно растет, ей требуется все больше и больше еды. Мне жутко об этом говорить, но, боюсь, дни метро сочтены. Как бы глупо это ни выглядело, но после этих слов ученого Сергею стало легче. То есть у нас нет другого выхода, подытожил он.